Афинская демократия, несмотря на свою большую ограниченность, которая исключала рабов и женщин, в некоторых отношениях была более демократичной, чем любая современная система. Судьи и большинство представителей исполнительной власти избирались по жребию и на короткое время. Таким образом, подобно нашим присяжным, они оставались средними гражданами, с характерными для средних граждан предрассудками и отсутствием профессионализма. Вообще в Афинах каждое дело слушалось большим количеством судей. Истец и ответчик или обвинитель обвиняемый выступали лично от своего имени, а не через профессиональных юристов. Естественно, что успех или неудача дела зависели в значительной степени от ораторского искусства, умения играть на народных предрассудках. Но хотя человек должен был сам произносить свою речь, он мог нанять специалиста, чтобы тот написал для него речь. Или, как предпочитали многие, он мог заплатить за наставление в хитростях, требующихся для достижения успеха в суде. Полагали, что этим хитростям учат софисты. Век Перикла в истории Афин аналогичен викторианской эпохе в истории Англии. Афины были богатым и преуспевающим городом, которому не доставляли слишком большого беспокойства войны. В Афинах был демократический строй при управлении со стороны аристократов как мы уже видели, в связи с Анексагором оппозиция Периклу со стороны демократии постепенно накапливала силы. Друзья Перикла один за другим подвергались нападкам с ее стороны. Пелопоннесская война разразилась в 431 году до нашей эры. Она окончилась в 404 году до нашей эры полным поражением Афин. Афины, наряду со многими другими местностями Греции, были опустошены чумой. Население Афин, достигавшее до этого 230 тысяч, сильно сократилось и никогда уже больше не поднималось до своего прежнего уровня. Сам Перикл в 430 году до нашей эры был отстранен от должности полководца и за незаконное присвоение общественных денег оштрафован судом, состоявшим из тысячи пятисот одного судьи. Его два сына умерли от чумы, а в следующем году, 429 год до нашей эры, он умер сам. Фидий и Анаксагор были осуждены, а Спасия также подвергалась судебному преследованию за нечестие и содержание дома терпимости. Но была оправдана.